Вот наконец проснулся он, и полы завесы раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. Он поскорее звонит. Вбегает к нему слуга француз Гильё, халат и туфли предлагает и подаёт ему бельё. "Спеши-те, не одениваться!" Слуге велит приготовляться с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой, готовые санки беговые. Он сел, на мельницу летит.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 Но где же, молвился с изумлением Зарецкий, где ваш секундант? В дуэлях классик и педант любил метод, он и чувства, и человека растянуть се он позволял никак не будь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы в нём должны. Мой секундант, сказал Евгений, вот он, мой друг, месье Гильё. Я не предвижу возражений на представление моё. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкой губу закусил, Онегин Ленского спросил: "Что ж, начинать?" "Начнём, пожалуй", сказал Владимир. И пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкой нашей честный малый вступили в важный договор, враги стоят, потупив взор. Враги Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли не часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страж сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли, им, пока не обогрелись их рука, не разойтись ли по-любовна? Но дико светская вражда Боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, Гремит ошом полмолоток, В граненый ствол уходят пули, И щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватый На полку сыплется, Зубчатый надежно ввинченный Кремень взведен еще Кремень. За ближний пень становится гилье смущенный, Плащи бросают два врага. За Рецкой тридцать два шага Отмерил с точностью отменный, Друзей развел покрайний след, И каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь. Хладнокровно еще не целят Два врага покоткой твердой, Тихо, ровно, Четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не преставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот пять шагов ещё ступили, и Ленский жмурив левый глаз, стал так же целить. Но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы у рочные. Поэт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 Да мясо из раны кровь текла. Тому назад одно мгновенье Всем сердце било за вдохновенье. Вражда, надежда и любовь Играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелым,